Глава четвертая. Мать успокаивала Аню, гладила по голове, утешала, а Полина терялась в мыслях. Как так получилось, что она просмотрела дочь? Неужели работа на самом деле отняла у нее семью? Но ведь у ее коллег тоже семьи, и что-то поле не встречало у их детей таких истерик. Или это у них дома происходит? Хотя если бы что было, то слухи все равно ходили бы. Вот говорят же о сыне их главврача, что он не учится, а только зависает по клубам. Или о дочери главбуха, что она увела мужчину из семьи. Небольшой коллектив, все равно все известно станет со временем. Вот про них пока молчали. Теперь заговорят. Анюта во всей красе выступила. Господи, тихо протянуло Поля. Стыдно-то как. Но ведь она же наоборот старалась, чтобы все было хорошо чтобы все успеть. Дома чисто, не стерильно, конечно. Готовая еда всегда есть. В холодильнике разогреть только. Уроки у Анютки проверяет. Если надо, то и помогает. Ну да, некогда ходить с Романом на их вечеринки или на прогулки с дочкой. Этим Роман занимается. Но он же отец, ему положено. Нет, оставить работу и сесть дома, чтобы обслуживать семью, Полина не может. Для чего-то же она училась? «Мам, заберите Анюту к себе на несколько дней, пожалуйста, пока тут все разъяснится». «Я не хочу!» — начала надрываться дочь. «Я хочу к папе или к бабе Людмиле. У бабы Наташи скучно!» И дочь снова разрыдалась. «Если папа тебя позовет, сглотнув ком в горле, спокойно сказала Поля, — можешь ехать к нему или к Людмиле Николаевне. Ты уже большая девочка» и должна понимать свои действия. «Точно отпускаешь?» Дочь шмыгнула носом. «И вы с папой точно разводитесь? Я по сети прочитала в новостях». «Мне лично папа ничего не говорил, но такие новости мне передали», — уклончиво ответила Поля. «А как ты попала под машину?» Наконец удосужилась спросить Аня. «Как-то так получилось. Я не специально», — попыталась пошутить Поля. Но шутка вышла грустная. Мам, вы меня извините, но у меня реально плохо. Давайте вы завтра или послезавтра придете. Не могу разговаривать. Плохо. Поля откинулась на подушку и прикрыла глаза. Голова кружилась даже лежа. И сейчас ей не было никакого дела ни до чего. Хотелось только тишины и покоя. Плохо все. Пробормотала она уже привычную фразу и отключилась. Уже не видела, как перепуганная мать побежала за врачами, как быстрым шагом в палату вошел Олег и всех выгнал, как дочь с непонятным выражением то ли сожаления, то ли брезгливости смотрела на бессознательную мать. Поле была в спасительной темноте, где не надо было думать о предательстве мужа и неблагодарности дочери. «Красный, так и будешь молчать? Со школы молчишь, идиот. Видишь, до чего дошло?» Олег откатился на стуле от стола и ткнул пальцем в сторону друга. «Учти, сейчас Полька как никогда нуждается в защите и поддержке. Ты в прошлый раз промолчал и отошел в сторону, даже намека не дал, как к ней относишься. И сейчас хочешь промолчать». «Да не время сейчас, не понимаешь? Разве? Не до того, Полинки. Развод этот». «Ладно, я тоже виноват», — признался Олег я не знал этого Казанову, а я прекрасно с ним был знаком по бизнес-вечеринкам. Все же частная практика дает большие возможности для нужных связей. Он Полинку сразу ни во что не ставил. Не изменял напрямую в первые годы, но сосать давал часто. А в последние годы изменять начал почти не стесняясь, однако обрывался на ранних этапах. А с этой Снежаной, похоже, договорились. «Знаю, у нее отец, глава концерна. Закревский хочет к ним пристроиться». «Но входной билет равен браку со Снежаной». «Я так и подумал», — мотнул головой Олег. «С Полькой что делать?» «Навязываться не буду. Не хочу, чтобы она из благодарности или из жалости ломала себя. Хочу, чтобы была со мной по желанию». «Идеалист». «Ладно, твое дело. Но ты эту суку, что заказала Полинку, найди. Чует мое сердце, что эта гнида из окружения Закревского будет. Тоже так думаю». Кому еще полька могла помешать? Молодым акушеркам занять должность заведующей отделением?» Сказал Борис и расхохотался. «Я бы посмотрел на это. И, кстати, Закревский ничего не оформил на жену. Я специально посмотрел. Поле ни в какую собственность не вписано. Польке как будто и не было в жизни Закревского. Зачем женился?» «Зачем?» Хмыкнул Олег. «За надежным тылом. Такая, как Снежанна, может только пользоваться готовым». А идти вместе с мужем по буеракам к будущей обеспеченной жизни, перебиваться в это время лапшой, картошкой и курицей, видеть в этом счастье — это такие, как Полька. Ты прав, Ребро. Борис легонько ткнул друга кулаком в плечо. Ладно, пойду я, дел по горло. За Полинкой приглядывай, неспокойно мне. Если что надо будет для нее, звони. Из-под земли достану. Да ничего особого не надо, слава богу. «Стандартное лечение, но на связи будь». «Буду». Пожали руки, и Краснов уехал. Друг для друга они со школы так и остались. Красный и Ребро. От фамилий Краснов и Ребров. «Ром, ну что сказали в полиции?» Снежана встретила любовника у порога. «Пока еще любовника, но в скором времени женщина рассчитывала стать законной женой. Роман молча разулся и прошел в гостиную». Эту квартиру он про себя уже считал своим новым домом, а молодую женщину — хозяйкой этого дома. Хотя не такую уж и молодую. Снежки, Двадцать восемь. Пора замуж, как говорится. Так что не так уж она не права, требуя от него развода. Хочет девочка замуж. Роман знал, что Снежана беременна. Случайно услышал, как она щебетала с подругой, но ему признаваться почему-то не спешила. Романа это устраивало. И он тоже помалкивал, надеясь, неизвестно на что. Может, Снежка сделает аборт? Как-то заводить ребенка в сороке Роману не вставляла. Опять пелёнки, плач, зубки, газики. Бррр. Умом понимал, что Снежка вряд ли сама будет с ребенком нянчиться. Явно для этого обслуга будет. И если они будут жить своим домом, а не у родителей, то обслугу нанимать придется Роману. А у них с Полькой обслуги никогда не было. Роман не привык к публичности личной жизни. Обслуга же — тоже люди. все видят, слышат, понимают. Где-то проговорятся. Нет, не нравится это роману. «Ром, ты здесь, со мной?» Снежана тронула его за плечо. «Прости, задумался. Мне надо, наверное, заехать к Полине. Будет совсем не кстати, если журналисты пронюхают, что я у нее даже не был». Мы все же женаты. Кстати, об этом. Снежана перешла на деловой тон. Мне кажется, лучше объявить о предстоящем разводе и нашей помолвке за один раз. Я договорилась с Миленой, журналисткой местной газеты. Она даст короткую заметку прямо сегодня. Делаем? А ты не торопишься? Может, подождем? Не стоит. Тебя даже подозревают в покушении. Оно нам надо. А помолвка сразу покажет, что ты ни при чем. Не боишься, и даже в этот момент разводишься. Ром, чем наглее прешь, тем больше люди тебе верят, как ни странно. Тут ты права. Ладно, пусть печатает эту новость сегодня. Правильное решение. Снежана жарко поцеловала мужчину в губы, обещающе прошлась рукой по ширинке. Она еще и в сетевых новостях тиснет пост. Роман колебался, но он понимал, что метаться уже поздно. Так лучше рвать все сразу, но к Полине он заедет обязательно. Сегодня. «Что за больница, нахрен?» Роман громогласно возмущался, быстро шагая по невзрачному коридору с обшарпанными стенами. «Тут не лечить, тут только калечить можно. Какое убожество!» И сюда привезли его жену. Мозг тут же подкинул поправку. Почти бывшую жену. И Роману не должно быть никакого дела, в какой больнице лежит Полина. Но, блядь, дело было. Его корёжило и злило такое положение. Помощник, быстрым шагом идущий перед Романом, остановился перед дверью заведующего отделением. «Твою мать, бюджетная нищета!» Оценил про себя Роман, окидывая кабинет врача, но поздоровался цивильно, сразу запомнив имя доктора. «Здравствуйте, Олег Николаевич!» «Я Роман Закревский, муж Полины Закревской, которая попала к вам после ДТП». «Я в курсе», — устало сообщил Ребров. «Хорошо, что вы наконец заехали. Два дня у Полины никого не было, мы уж и не знали, что думать». «Так получилось». Нервно отбился Закревский. «Полиция, разбирательство, проблемы на работе. Но как только смог, я приехал к жене». «И это хорошо. Сейчас состояние Полины стабилизировано». Но минимум неделю она пробудет в стационаре, а потом ей будет необходимо санаторное лечение хотя бы 2-3 недели. Выписать ее домой к обычной жизни невозможно. Слишком серьезное сотрясение. Нужна будет длительная реабилитация. Все так плохо? обеспокоился Ребров. Первой мыслью было: а как же Анютка? Куда ее деть? Родителям? Каким? Его. и родители никогда с внучкой не сидели. Отец вообще в Москве живет, Мать могла посидеть с внучкой пару часов. И на этом все. А Полины родители были старше или уже прибаливали. Справиться с капризной дочерью вряд ли смогут. Да и не хочет она к ним. Все время истерики устраивает, если приходится ехать к Тихоновым. Потом мысли перекинулись на саму Полину. За всю их совместную жизнь она болела от силы пару-тройку раз обычной простудой. Представить жену в постели с лекарствами – Роман был не в состоянии, а тут сразу перелом, сотрясение, ушибы. Не то чтобы совсем плохо, но Полине сейчас необходим покой, свежий воздух и никаких потрясений. Подозреваю, что дома ничего такого не предвидится, — с осуждением произнес врач. А до Романа наконец дошло. С какой стати этот мужик выговаривает ему? И Полину называет просто по имени, как будто имеет право. «Вы знакомы с моей женой?» С неприязнью надвинулся на врача, но тот даже не шелохнулся. «Мы с Полиной учились в одном классе в школе и в одной группе в медакадемии», — спокойно пояснил Ребров. «Думаю, что могу называть одноклассницу просто по имени. Так что, вы можете создать дома спокойную атмосферу?» «Знает про измену», — подумал Закревский и решил не скрывать правду. «Мы разводимся. Все равно из новостей сегодня узнаете». Но раз по линии необходима специальная реабилитация, то я куплю путевку в любой санатории, какой вы укажете. «Сделаю ссылки в рекомендациях», — кивнул Ребров. «Понял. Препараты, специальный уход нужны?» Роман вошел в тему и допытывался уже с пристрастием. «Препараты все есть, уход, несмотря на бюджетную бедность, у нас нормальный. А в санатории будет вообще приличный». Роман одобрительно кивнул. «Мужик заведующий». Начал ему даже нравиться. Он понял, что здоровье Полины в надёжных руках. Но до него вдруг дошло, что он интересуется по-настоящему, и даже замер перед дверью палаты, когда они с Ребровым подошли к ней. Жена лежала в палате одна. Специально или случайно, но других пациентов не было. Врач тактично оставил их одних. И Роман подошел ближе. Никогда за 15 лет он не видел Полю в подобном состоянии. Бледная, со спутанными волосами, Синяками под глазами и кажется даже похудевшая. Она смотрела на него молча и не отводила глаз. И блять, он тоже не знал, о чем с ней говорить и что спрашивать. Как ты? хрипло прокаркал он. Нормально, буркнула Нехотя, но тут же перешла к тому, что ее волнует. Что думаешь делать с Анютой? Я здесь еще минимум на неделю. У мамы поднялось давление, ей не до Анютки. «Твоя очередь быть родителем», — с иронией произнесла Поля. «А я никогда не отказывался», — обидчиво грызнулся Роман. «Просто сейчас не самый удобный момент. Мне некуда сейчас взять ее. У нас еще и дома нет, только городская квартира, а она не была рассчитана на присутствие ребенка. Роман оправдывался и понимал, как это стрёмно выглядит со стороны. Однако правда была в том, что он совсем не обсуждал проживание дочери на своей жилплощади со Снежаной, понятия не имел, как его новая женщина отнесется к такому факту. «Понятно», — Полина прикусила губу. «Тогда тебе придется самому объяснить это все дочери. Она не хочет жить ни у моих родителей, ни со мной. Она вообще меня игнорирует и обвиняет в нашем разводе. Ты хотя бы проверил, как эту новость подали в сети?» «Нет, но я с ней поговорю». Нехотя пообещал Роман, досадуя, как не вовремя Полина попала под машину, и сколько проблем это принесло. «Ты сам подашь на развод?» преодолевая тошноту, спросила Поля. «Уже подал!» резко выдохнул Роман. Сейчас ему самому бы казалось, что он совершает низкий поступок, но фарш не провернешь обратно, дело запущено. Да, Польке тяжело, но, с другой стороны, разве в любой другой день или момент станет легче? так что лучше уж сразу, одним махом. «Я пойду, Поль. Звони, если что будет надо». Он отвел глаза, понимая, что это напрасные слова. Полина теперь никогда не попросит его о помощи. Если можно, она бы с ним и не встречалась, но им еще предстоял суд. «Ничего не надо». Полина отвернулась к стене, и Роман, потоптавшись у порога, вышел. «Вот и поговорили». Не думал, что расставаться с бывшей, вроде бы нелюбимой женой, будет так тяжело. На сердце скребла и скребла какая-то заноза. Что-то не доделал, не досказал. Но его уже ждала Снежка. Ждала с известием о скором разводе. И Роман не мог обмануть ее ожидания. Еще же Анютка. Вот куда ее брать? Поговорить со Снежей поймет, надеюсь. До выздоровления Полины дочь могла бы пожить с ними. Твою мать! Почему с решением уйти к другой женщине не решаются автоматически все другие вопросы? Жилье, дети, обязательства.